Глава 70. Королевская аудиенция «Так, думаю, пришла пора привлечь моего второго дядю», — решилась я после почти получаса обдумывания и взвешивания всех «за» и «против». Нам оставалось всего трое суток, а загадки и интриги как сговорились, всплывая одна за другой. «Поехали во дворец, лорд». Уже сидя в кэбе, сначала я связалась с кузеном и попросила его уточнить, чем сейчас занят их величество, его коронованный папа. Все же сейчас я могла и подождать какое-то время, если потребуется, а не врываться в кабинет без предупреждения. Тем более мне надо было заехать в парк переодеться. Ждет. Выпалила я, влетев в приемную, наткнувшись на Джорджа, стоящего в центре зала и обнимающего завернутый в покрывало портрет. «Только нас, без посторонних». Кузен неодобрительно покосился на Рауля. Но я и не ожидала, что дядя станет откровенничать в присутствии кого-то, кроме родственников. «Я посижу здесь, леди. Вряд ли меня попытаются убить прямо у кабинета короля» попытался пошутить граф. Вот только я уже ни в чем не была уверена. Именно поэтому, практически следом за нами, в приемный зал вошел Патрик, которого я специально для этого вызвала. Поклонившись мне и моему брату, он посмотрел на графа и махнул рукой в сторону дверцы в небольшую смежную комнату. Там можно было ожидать, не привлекая внимания других посетителей. Уединенное место для тех, кто пришел на аудиенцию тайно, например. Рауль, судя по его лицу, ранее ни разу не имел чести находиться в этой части дворца и, естественно, ничего не знал о тайной комнате. Да он вообще не очень хорошо ориентировался во дворце, так что присутствие Патрика было просто необходимо. Ободряюще улыбнувшись своим мужчинам, я вошла в кабинет первой, а за мной Джордж внес портрет. У вас есть десять минут, пока я пью чай. Обрадовал нас его величество, действительно, сидя за столом с большой кружкой чая в руках. Хорошо, тогда пройдемся только по основным пунктам. Я подозревала, что дядю придется сначала заинтересовать, поэтому подготовилась. Кристаллы из Ургейны не все 33, но большая часть. По легенде, ключ к царству фей. Начала я с самого абсурдного. Граф Георг Фрехберн был шпионом Ургейны. Мы уже известили об этом министра Краухберна. Графиня Алиса Монтербон была агентом Шербани, А об этом мы еще министра не известили. Это уже не проблемы герцога Краухберна, продолжая спокойно пить чай, произнес дядя. Проблемами внешней разведки занимается другое министерство. Кристаллы принадлежат семейству Фрехбернов. Вот значит, куда они потратили весь полагающийся им капитал. Фредерик подозревал, что Виконт, выплачиваемых на его нужды денег, даже не увидит. «А вы знаете, что дядя Фредерик несколько месяцев обучал лорда Рауля, когда тому было лет десять? Сначала я решила задать уже запланированные вопросы и лишь затем перейти к новым, возникающим во время беседы». «Подозревал». Дядя поставил кружку и выразительно покосился на Джорджа. Как тебя угораздило влезть во все это, мой мальчик? Ты же никогда не интересовался дворцовыми интригами. Политическими интригами, уточнил Кузен. А тут все очень весело. Кристаллы, феи, пропавший дядя Фредерик. «Даже не мечтай, отец, я не выйду отсюда, оставив вас, Шарли, обсуждать такие интересные темы наедине. Кстати, а о каком капитале вы говорили?» Пришел черед новых вопросов. фрехберном ежегодно в течение шестнадцати лет выплачивалась довольно крупная сумма на нужды лорда Рауля», пояснил мой дядя. «Так как он плод эксперимента», обладающий неординарными способностями, Фредерик присматривал за ним и даже занялся его обучением. Но потом пропал. «Только тот, кто хорошо знает моего дядю, сумел бы уловить скорбь в его голосе». Мама говорила, что ее братья были очень близки. Он пропал как раз тогда, когда начал обучать Рауля уточнила я, чувствую, что еще немного, и забегаю по кабинету, громко ругаясь не очень пристойными для леди словами. Какой-то массовый заговор вокруг моего графа. Просто нам удалось вычислить существование двух группировок. Одна заинтересована в смерти нового графа Фрехберна и, вероятнее всего, замешана в смерти предыдущего. А вторая хочет выкрасть графа живым. Дядя покосился на мою руку с наручником, нахмурился и даже уже рот приоткрыл, чтобы приказать мне от них избавиться. Я не была телепатом, но хорошо знала своего родственника. Слишком хорошо. И подозревала, что после приказа о снятии наручников последует другой — вернуть Рауля обратно в тюрьму, чтобы обе группировки — не смогли добиться своей цели. Вот только это не так. И еще в Министерстве правопорядка есть несколько людей, работающих на первую из группировок. Министр Краухберн об этом извещен. Быстро отчиталась я, не дав дяде сказать ни слова. Мы выполняем ваш приказ, вот только обычное расследование уже превратилось в огромный заговор, и я, как член королевской семьи, Не могу находиться в стороне. Обещаю, мы найдем виновных, но нам надо больше времени. Так и знал, что этим все и закончится, меланхолично протянул дядя. Предъявите мне доказательство невиновности лорда Фрехберна. После этого ты отправишься готовиться к своей свадьбе, а официально оправданный граф помогать маркизу Краугберну в расследовании. «У вас есть еще трое суток». «Мне нужен доступ к секретной информации», быстро — быстро-быстро проговорила я. «О кристаллах, о феях, о пропаже дяди Фредерика, об эксперименте». «Хорошо. Я распоряжусь, чтобы тебе...» Тут Джордж негромко покашлял. Напоминаю, что он тоже активно заинтересован этим делом. «Вам двоим». «Позволили посетить секретные архивы», — недовольно процедил дядя. «А портрет оставьте тут. С учетом его ценности королевский сейф будет надежнее, чем спальня принца. И найдите остальные кристаллы, это очень важно. А теперь аудиенция закончена». Я вылетела из кабинета, благодарно кивнула Джорджу, взявшему с меня обещание рассказать ему все, что мне удастся узнать, и отправилась за своими лордами. «У нас есть послабление. Нам можно не искать виновных. Надо лишь доказать алиби графа», — обрадовала я своих мужчин. «Остальное мы будем выяснять позже, в более спокойной обстановке, после того, как с лорда Рауля снимут все обвинения».